Глава десятая. Кульминация. Впрочем, решение Шардон нашел быстро, если точнее, то за 0,45 секунды. Для человека – быстро, а вот для военного эскина этот показатель говорил о несовершенстве алгоритмов, поэтому на будущее он сделал себе запись. Пометка. Разработать эффективный алгоритм анализа содержимого инвентаря. «Посторонись!» – скомандовал он. Грузный трактирщик, он же староста, подскочил к умирающему и предложил ему обмен, поместив в слот и весь свой запас исцеляющих зелий, честно и кроваво добытых на ночном фарме крыс в собственной кладовке. Персонаж крис стал отклонил ваше предложение Специальных эликсиров, которыми можно лечить кого-то другого, а не только себя, у него не было. Так что Шардон снова ненадолго задумался, на этот раз потратив 0,23 секунды на поиск. «Пометка. Разработать эффективный алгоритм поиска и анализа окружающих объектов». «С дороги!» Лёгким касанием он открыл одну из бочек, которые притащил ему игрок по квесту, и силой макнул раненого головой в одну из них. «Эй!» — приказал он. «Эй, ты же его утопишь!» — возмутился Корвин, но Зелёнкин остановил его. «Погоди, вроде работает!» Здоровье Криса начало медленно восстанавливаться, а уровень пива в бочке стремительно уменьшаться. Когда зловещая алая полоска над головой непися приобрела безопасно оранжевый цвет, Шардон оторвал его от бочки. «Что здесь происходит?» — поинтересовался он у своего нового знакомого. «Ик!» — отозвался тот и пьяно улыбнулся. Трактирщик нахмурился и сунул ему под нос остатки отрезвляющей настойки, купленные еще к пресловутой презентации пенного благословенного. На этот раз жрец выхватил у него склянку. твое здоровье!» Невнятно пробормотал он и осушил пузырёк. Дождавшись, когда над ним пропадёт иконка дебафа опьянения, трактирщик заявил. «С тебя 120 золотых за пиво, и объясните мне кто-нибудь, кто это такой что тут происходит?» «Это жрец Вартана, кристального бога, и он хочет построить в нашем посёлке храм. Разумеется, с вашего разрешения, господин староста», — усмехаясь, разъяснил Корвин. Поиск информации по запросу Вартан. Храм заповедники заповеднике Кхара. Кристальный бог. Завершено. Шардон отыскал всю доступную информацию по загадочному богу и его храмам. У него не было логов по квестам от предшественников, но среди скачанных им гайдов оказались и данные летописи о предыдущих попытках построить храм в заповеднике. А еще он прекрасно помнил о зловещем предупреждении посланников гильдии Тенеи, которые настоятельно рекомендовали не связываться с неким Кликушей. И теперь знал, почему воры были против. Кристальным это божество прозвали за его стремление к искренности и кристальной чистоте слов и поступков. Он изобличал жжецов и воров, выводил на чистую воду мошенников и шулеров. Частью этой силы обладали его жрецы, беспристрастные, неподкупные и способные видеть чужую душу насквозь указывалось в их описании. А с точки зрения игровой механики у них был ряд полезных умений и благословений, которые сильно портили жизнь тем, кто нечист на руку. «Кристалл предлагает вам задание. Храм Кристалл. Награда плюс 10 репутации с богом Вартаном. Да? Нет?» «Я согласен, жрец», — кивнул ему Шардон. «Есть у нас отличное место для твоего храма». В разделе строительства доступно новое задание. «Храм Вартана». Задание оказалось составным – найти место под храм, выделить ресурсы, нанять работников и так далее. К счастью, все это можно сделать за счет казны поселка. Затем жрец проведет инициацию, или как это у них называется, и заповедник Хара обретет покровительство кристального бога. А Шардон окончательно рассорится с тенями. Но до этого момента еще нужно дожить, а для этого уладить вопросы с атаманом Кривым. «Но я попрошу от тебя ответ на услугу, жрец», – заявил староста. «Говорят, ты умеешь отличать ложь от правды». «На все воля моего покровителя», — склонился в низком поклоне Крис. «Ты идешь со мной». «Зачем?» «Хочу задать несколько вопросов и получить на них правдивые ответы. Думаю, твое присутствие не будет лишним». «Возможно», — уклончиво отозвался жрец. «Для адепта самого честного в мире бога ты изъясняешься слишком туманно и неоднозначно», — обратил внимание Зеленкин. «Вы просто не умеете правильно слушать». «Кажется, я начинаю понимать, за что его пырнули». На едва слышное бормотание эльфа Кристалл не обратил никакого внимания или сделал вид. любезный господа, не сопроводите ли вы нас до места? Боюсь, что нападавшие могут все еще поджидать моего уважаемого гостя». После смены статуса слова у него складывались в предложение быстрее, но при этом и результат заметно отличался от более скупой и грубоватой речи трактирщика. Это происходило как за счет выросших вычислительных ресурсов, так и за счет расширенной словарной базы. «Зеленкин Корвину! Мы ему что, нанимались что ли?» «Корвин Зеленкину! Боюсь, что пока храм не будет построен, придется приставить к этому ждецу охрану». «Зеленкин Корвину! Ок!» Кинообъяву в гильдии, установим график дежурства. «Господина новая староста, не доверять храбрый шмыга?» Гоблин выбрался из-под стола, куда он шмыгнул, едва порог переступил окровавленный человек. Бравый телохранитель выхватил подаренный меч и сделал пару взмахов. «Моя могучая подавана! Всех порвать-порезать!» «Это ещё что за зелёный супергерой?» – нахмылился Зелёнкин. «Ни фонаря на пузе, ни лука со стрелами! Он что, становится большим, когда злится?» «Не обращай внимания!» – отмахнулся Корвин. «Наш пивной барон обзавелся забавной зверушкой. Говорит какой-то эксперимент. Что-то меня напрягает, начинает растущее количество забавных на квадратный километр». Пятером они без особых происшествий добрались до жилища бывшего старосты. Все же при смене сценария менялась лишь текущая должность персонажа, а не его биография или семейный статус. Так что роскошный дом, жена-красавица да пара великовозрастных детишек по-прежнему числились на активе теперь уже младшего офицера местной стражи Заграба. К появлению целой группы незваных гостей девушка отнеслась спокойно. Она сохранила хорошее отношение к Шардону, хотя и уровень репутации с ней у трактирщика снизился на ступень. «Мой муж еще на службе, господин новый староста», — начала она, но тот ее перебил. «Я бы хотел задать тебе пару вопросов», — Пава ненадолго задумалась и кивнула. «Проходите», — обернулась и крикнула кому-то вглубь дома. «Ринка, ленивая ты свинья, ну-ка тащи квас и соленья для дорогих гостей!» Выслушав неразборчивый ответ, она бросила быстрый взгляд на разношерстную компанию визитёров и уточнила. «На четыре персоны давай, да поживее!» Шмыга важно надулся и ткнул Криса Талла в бок. «Хэй, жрец, придётся твоя ходить голодный. Этот глупый сама твоя не посчитать!» Девушка пригласила визитёров в дом и проводила их в гостевую комнату. Просторный зал, посреди которого стоял массивный квадратный стол, окружённый резными лавками. У одной из стен весело потрескивал камин, над которым красовались трофеи мужа Павы. Нет, не оленей, рога или головы, а воинские шлемы разной степени сплющенности и расколотости. Заграб все же был воином, а не охотником. Шардон бросил быстрый взгляд на стол, который уже оказался накрыт и заставлен различными блюдами, напитками и посудой. «Если надумаешь выгонять служанку, уважаемая, дай знать, мне как раз нужны расторопные официантки», – оценил он скорость и качество сервиса до да полного вам! Неповоротливая, ленивая неряха! Приходится держать в ежовых рукавицах!» «Пожалуй, я бы прикупил пару таких рукавиц!» Гости расселись, но кроме шмыги, который тут же начал сгребать понемногу еду со всего стола к себе на тарелку, никто к угощениям особо и не притронулся, лишь из вежливости. «Мы пришли по делу!» — взял слово жрец. «Но предупреждая сразу, что увиливать и лгать бесполезно, а мой покровитель укажет на обман!» Девушка кивнула. «Да, я понимаю. Вы уже приходили к моему мужу, когда он только-только получил пост». Корвин заинтересованно наклонился вперед. «И чем все закончилось?» Заграб согласился и даже начал строительство. Но потом казну ограбили, и он был вынужден отказаться от своих планов. «Ограбили? Кто? На какой день?» Засыпал жену бывшего старосты вопросами Шардон. «Да всего недели две прошло, как мы здесь обосновались». пова обвела рукой вокруг. «Шайка каких-то мерзавцев, приехавших с одним из караванов, не местные, в общем». «Пометка, потратить как можно больше денег из казны на развитие поселения». «Значит, вы все помните». «Мне не доводилось возвращаться», улыбнулась девушка. «Если вы это имеете в виду». «Тогда мне бы хотелось услышать про конфликт твоего мужа с атаманом Кривым». «Он и вам угрожает, да? На самом деле у этого мерзавца счеты не лично к вам и даже не к старости, а ко всему заповеднику». «Он много лет назад поклялся сравнять наш посёлок с землёй, чтобы отомстить своему обидчику». «Она не лжёт», — кивнул Кристалл. «Обидчику?» «Вы с ним уже знакомы». Пава пристально посмотрела на Корвина. Несколько лет назад, во время одного из набегов шайки Кирдака на заповедник, их атаман наткнулся на гнездо Золотого Грифона, укрываемое старостой посёлка. Он решил забрать птенца себе, ни у кого из атаманов нет такого коня, а Кирдак очень хотел стать самым известным среди прочих главарей. Но малыш не желал даваться ему в руки и даже ухитрился выклевать глаз. Девушка вздохнула, сделала пару глотков и продолжила. А потом на помощь страже подоспели вооружившиеся ремесленники и налетчикам пришлось отступать, бросая награбленное и спасая жизнь своего атамана. Спустя какое-то время, поправившись и встав на ноги, тот сменил имя на прозвище Кривой и поклялся сравнять заповедник с землей. «Но твой муж ведь как-то решил проблему?» Он победил атамана в честном поединке и взял с него слово, что тот не станет нападать, пока заграб занимает пост старосты поселка. «Все так и было», — снова подтвердил жрец и начал подниматься. «Ну что ж, моя миссия здесь закончена, и я хотел бы попроща...» «Погоди, не спеши, уважаемый!» Шардон охватил его за локоть. «Ты здесь еще нужен. Сам же слыхал, что казну вот-вот ограбят. И тогда не видать тебе храма. К тому же твои таланты пригодятся мне при разговоре с Кривым». Услышав его слова, Шмыга выронил изо рта куриную ножку, а Зеленкин едва слышно пробормотал куда-то в сторону. «Ущипните меня за я... за ляжку! Он что, собрался бросить вызов главарю разбойников?» Больше им Пава ничем не могла помочь. Она не знала, где находится логово атамана. Впрочем, с этим как раз проблем никаких не было. Корвин просто спросил в чат-локации у других игроков, не сталкивался ли кто с людьми Кривого и где. Отозвалось около 30 бессмертных, и тут в дело вступил Шардон. Точнее, управляющий им военно-искусственный интеллект. Он открыл карту лесов-гоблинов и наложил на нее координатную сетку, разбив окрестности на квадраты. Затем нанес на карту флаги, отмечая указанные свидетелями места. Чем выше плотность пометок, тем больше была вероятность столкнуться в этом квадрате с головорезами Кривого, а значит, и их убежище находилось где-то поблизости. «Нужно взять языка», — обратился староста к Орвину. «В одном из этих трех квадратов. Скорее всего, здесь». Он переслал бессмертному копию своей карты с пометками, на которой были подсвечены два квадрата. «Почему именно здесь? Флагов тут немного». «Потому что поблизости нет мест, которые интересны бессмертным, и они там бывают реже, и караваны вот тут и вот тут не ходят». «И что? Не стали бы грабители нападать рядом со своим тайным убежищем или устраивать логово поблизости от мест своей охоты», — заявил Шардон. «Может, настоящие разбойники и не стали бы, а вот разработчики игры, скорее всего, как раз и воткнули точку респавна поближе к оживленным местам». Хотел сказать эльф, но промолчал. Он не знал, как объяснить боту, что такое место генерации мобов, кто такие разработчики и почему они так глупо создали этот мир, да и позволит ли следящий скин так откровенничать с неписям. Поэтому он просто отправил разведчиков еще в пару мест, которые с точки зрения игровой логики больше годились на роль убежища грабителей, к тому же сюжетно завязанных на взаимодействие с заповедником хара А рассказ про одноглазого атамана как раз и тянул на часть так называемого лора игры, информации об игровом мире и его истории. И Корвин не ошибся. Группа Феофания столкнулась с головорезами Кривого в квадрате G12. Правда, короткая стычка завершилась победой бессмертных и уничтожением всех враждебных мобов, в смысле разбойников. Впрочем, вторая волна не заставила себя ждать. Вскоре в руках детей Корвина оказалась пара пленных, которых Фениамин и его бойцы притащили в заповедник. Допрос состоялся в одном из заброшенных домов на окраине поселка. Старый рыбацкий склад. Первый. Прочность 800 из 1000. Содержание 20 золотых в месяц. 3%. Комнаты. Склад. Коптильня. Бонусы. Плюс 12% в качеству создаваемых блюд из рыбы и рыбацких снастей. Описание. Когда-то здесь находился склад, где хранились рыбацкие снасти и дневной улов. Изучив доступную ему информацию по этому зданию, Шардон сделал запись. Пометка изучить неиспользуемые строения и задействовать их. «Жуткое место», – прокомментировал Корвин, выбранный старостой для допроса в дом. «Боишься привидений?» – ухмыльнулся Фениамин, который ввел одного из пленников. «Я могу изгнать духов. Стоимость обряда – две сотни золота», – предложил сопровождавший их жрец. «В поселке и в окрестностях нет привидений, не считая духа ноющей мэрии на кладбище», – изучив гайды, отозвался трактирщик. «Но она безобидна. Боишь, что нам крыша на голову рухнет?» буркнул эльф. Внутри висели старые потемневшие снасти, развешенные на стенах, достоял да застарелый, едва уловимый рыбный запах. «Мы пыток не боимся!» отозвался один из пленников. «И готовы помереть за атамана!» «А никто вас и не пытается пытать!» улыбнулся Корвин. «Всего лишь зададим пару простых вопросов и отпустим с миром!» «Не брешешь?» «Да чтоб мне до конца жизни одну рыбу питаться!» рассмеялся глава клана. «Итак, вы оба, из шайки Атамана Кривого?» «А то...» Важно надулся болтливый пленник. Второй же за все это время не проронил ни слова. «Он говорит правду», — кивнул жрец. «Вы участвовали в нападении на недавний караван?» «Но было дело», — согласился разбойник. Кристалл кивком подтвердил его слова. «Ты покажешь нам, где можно найти Кривого. Дело у нас к нему». Пленник рассмеялся и мотнул головой. «Хоть режь, хоть огнем жги, бессмертный, но я тебе ничего не скажу». «Хорошо». Корвин достал карту и развернул перед глазами пленника. «Ваша шайка укрывается тут?» — ткнул он пальцем куда-то в область, называемую прямой излучиной. «Нет», — отозвался разбойник. «Он говорит правду». «Тут?» — палец переместился в другое место. «Ну, кажется, похоже. Ага, точно, тут у нас дневная олешка «Он лжет», — покачал головой кристалл. «Больше ни славы не скажу». Пленник оказался довольно сообразительным и быстро понял, что любое его слово будет подсказкой и рано или поздно, но бессмертные узнают, что им нужно. «Здесь?» — снова указал Корвин. «Нет, не здесь», — проследил за взглядом неписью жрец. Разбойник зашмурился. «Эй, а где второй?» — раздался вдруг взволнованный крик. «Вот зараза! Сбежал! Веревки перерезал и сбежал!» Грабитель открыл один глаз и украдкой осмотрелся. Но бессмертным было уже не до него. Они выбежали из сарая, оставив охранять пленника всего пару человек, которые в данный момент увлеченно играли в карты, повернувшись к нему спиной. Он открыл второй глаз и осмотрелся. Веревки блокировали возможность использовать любой предмет из инвентаря или с пояса, но рядом с собой грабитель обнаружил торчащие из стены старый ржавый нож. Не сводя со своих незадачливых сторожей взгляда, он переполз к спасительному ножу и использовал тот на веревках. Время действия дебафа «Тугие путы», который сковывал его движение, сократилось на 25%. Не прошло и минуты, как он избавился от веревок и бросился на утек, задействовав весь в арсенал умений, сперва быстрого перемещения, а затем и искусство маскировки. «Ушел?» – Корвин заглянул в дверь. «Ага, мы уже отправили за ним пару следопытов, и за первым тоже». «Хорошо». «Как выйдут на логово, пусть пишут сразу в клан-чат. Я пока народ соберу онлайн, кого получится выцепить». Четыре часа спустя. «Эй, хватит прятаться! Скажите своему атаману, что у нас к нему есть серьезный разговор!» Ответом эльфа была мертва тишина, но не считая стандартных звуков леса, шума ветра в деревьях, пение птиц и скрипа ветвей. Корвин вздохнул, и на его ладони появился снежный шар, который начал стремительно увеличиваться в размерах. Когда невзрачный снежок превратился в огромный снежный ком, мак рывком выбросил руку вперед, отправляя морозный снаряд в полет. Тот за считанные пару секунд долетел до деревьев, за которыми укрывались разбойники, и взорвался, разбрасывая во все стороны ледяные осколки. Ледяной шар из магии воды был аналогом огненного шара, разве что выглядел не так опасно, долетел заметно медленнее. Зато и площадь поражения была больше. «Мы знаем, что вы там, среди нас есть целители, и они видят ваши жизненные ауры!» Снова выкрикнул эльф в сторону леса. «Какое у вас дело?» Один из камней вдруг зашевелился и выпрямился, меняя очертания и превращаясь в человеческую фигуру, закутанную в длинный плащ цвета замшелого камня. «Я хочу заключить с ним мировую. Скажите, что его ищет староста из заповедника Кхара?» Вместо Корвина отозвался Шардон, выходя вперед. Рядом с ним стоял жрец кристального бога, а по сторонам и позади 23 бойца клана Дети Корвина с оружием и заклятиями на изготовку. «Идите за мной!» – вздохнул разбойник. «Атаман готов встретиться!» До лагеря оказалось недалеко, не больше 10 минут по прямой, и 20, если кружить извилистыми тропами, которыми их вел провожатый. Но ведь трекер игровой карты не обмануть, и расстояние между двумя точками на ней не изменится от времени пути. «Неписи» оказалось примерно столько же, сколько и игроков, и даже уровни почти равны, так что при желании разбойники могли перебить непрошенных гостей. Вот только они прекрасно знали, что те через час-два снова вернутся, и их будет уже в разы больше, и гораздо злее. «Добро пожаловать к нашему костру!» Навстречу гостям из нестроенных рядов выдвинулась грузная фигура в добротном кожаном доспехе, небрежно помахивая стальной дубинкой, густо усеянной шипами. Подключение дополнительного словаря воровской жаргон. Приоритет высокий. «Вечер добрый, в хату!» — отозвался Шардон, делая несколько шагов вперед. Одноглазый атаман уставился на него с недоумением. Корвин и Зеленкин тоже. «Значит, ты и есть новый староста!» Кривой нарочито-медленно осмерил трактирщика взглядом. «Зачем ты меня искал?» «Во-первых, уважаемый, прими этот подгон!» Перед Шардоном начали появляться бочки с пивом, выстраиваясь рядком Пять, шесть, семь. Разумеется, сам он никогда не дотащил бы столько, так что тут ему помогли игроки. Хоть у меня и один глаз, но считать до двух я умею. Подгон у тебя щедрый, не спорю, но мы люди конкретные, и базар нам нужен конкретный. Что там насчет во-вторых? Хочу с тобой перетереть за одно дело. Я понимаю твои обиды на птицу, что оставила тебя без глаза, но не вижу никаких причин, почему мы с тобой должны быть врагами, а заповедник страдать от нападений твоих людей. «Обиды! На птицу!» Атаман расхохотался. «Ой, уморил ты меня, староста!» «Ладно, раз уж пришли, то прошу тебя и твоих людей погреться у нашего огня. Я обещаю, что пока вы мои гости, никто не тронет вас ни словом, ни делом. Слово Атамана!» «Он не лжет!» — кивнул Кристалл. Кривой бросил на жреца угрюмый взгляд. Сплюнул, но ничего не сказал. «Шавка, крысь угрюмый! Живо сообразите нам поляну для дорогих гостей!» Обернувшись, прикрикнул главарь. «И подогрев заберите, от греха подальше». «Твоя ведь малява!» Шардон протянул бандиту записку, но тот на нее даже не взглянул. «Нет у меня обида ни на тебя, староста, ни на твой поселок, ни на глупую птицу. Да я и даже благодарен!» Криво ухмылился одноглазый. «Это как?» Подался вперед Зеленкин. «Так ведь я хотел себе лютое погоняло, чтобы среди воров быть в почете. А как без остался, тут же его и получил». «Кривой, это тебе не какой-нибудь хромой или беспалый. Звучит гордо и грозно. Все знают и боятся одноглазого атамана». Зеленкин усмехнулся, но промолчал. Лично он не видел ничего гордого и грозного в том, чтобы хвастаться своими увечьями. Так же, как и неполным комплектом конечностей или органов зрения. Но, как говорится, пути сценаристов неисповедимы. «Тогда почему ты хочешь меня убить? Или это пустая угроза?» «Атаман, поляна готова!» Раздалось из дальнего угла лагеря, где шли приготовления. Кривой сделал приглашающий жест рукой, мол, прошу к нашему столу, люди добрые и злые. А вслух сказал, «Ты извини, староста, сам-то я зла на тебя или твоих людей не держу, но мне тебя заказали и щедро заплатили за твою голову». Шердон повернулся к жрецу. «Он не лжет», — подтвердил тот.